Запах кислых щей и тухлой рыбы. Подъезд встретил привычным запахом кислых щей и хриплым голосом радио Маяк, единственного развлечения лифтерской семьи. Из-за занавески выплыла Нина Иосифовна, которая исподволь наблюдала из окошка за разгрузкой чемоданов и выверяла время, чтобы явиться в самый срок. не раньше, не позже. «Как отдохнули?» – спросила она с чуть слышимым недовольством, ведь пока крещенские плескались там, в море своем, они тут с сыном рабочий класс исправно охраняли их барское добро. Ответ она хотела услышать только от Роберта Ивановича, но вперёд с разговорами всегда вылезала его разговорчивая теща Лидия Яковлевна. Приходилось скрывать свое раздражение, ведь Нина Иосифовна считала себя интеллигентным человеком, поэтому, не став даже слушать ответ, она перешла сразу к делу. «Все скопившиеся письма я к вам в двери засунула, уж больно много набралось, все пишут и пишут, просто удивительно, будто людям делать нечего». Еще приходило несколько товарищей к Роберту Ивановичу и даже одна барышня, Калле Борисовне, вся такая воздушная, в органзе, все хотела выведать у меня, как часто вы к Леониду Ильичу ездите. «К какому Леониду Ильичу?» удивилась Алена, подтягивая к себе сумку на колесиках. «Вот я спросила. К какому?» А она на меня вылупилась, вроде как каждый должен понимать, к какому. Нина Иосифовна говорящая округлила глазенки и подняла указательный палец вверх. «Выше некуда». «Может, вы что-то спутали? Может, это приходили к Владимирову?» Сосед с верхнего этажа был действительно помощником дорогого Леонида Ильича. Его гигантская черная машина по утрам всегда перегораживала вход в подъезд. «Я? Спутала?» Нина Иосифовна от негодования даже поддернула свой гребень в волосах. «Это моя работа. Ничего не путать. Если я говорю, так оно и есть». «Приходила, просила вас, хотела, чтобы вы передали письмо наверх, лично в руки. Там просьба какая-то». «Чего только не придумают, отдохнуть спокойно нельзя. Сплошные новости!» Оборвала разговор Литка, и, говорящая, окинув взглядом лифтершу, с шумом открыла железную дверь лифта, чтобы все побыстрее загрузились. «Вот ведь болтушка! Причем тут Леонид Ильич?» «Что за фантазии? И вообще, вы видели Нину?» Задала риторический вопрос Лида, пока они поднимались на четвертый этаж, и сама же на него ответила. «Она за этот месяц стала шире, чем выше. Это же надо так на простых щах отъесться!» Когда вышли на лестничную площадку, в нос ударил отвратительный и подозрительно едкий запах, идущий от их двери. «Господи, неужели там кто-то умер?» Литка выпучила глаза и повела носом. «Робочка, открывай ты! Я боюсь!» И опасливо протянула ему ключи с веселым Микки Маусом. У Литки сразу учащенно забилось сердце, поскольку она решила, что зловоние это напрямую связано с тем, кто обитает у них в чулане. Она на секунду зажмурилась и сделала глубокий вдох, мысленно готовясь к тому, что может увидеть, когда откроют квартиру. Запах объяснялся просто. Перед отъездом Литка забыла положить в морозильник треску, которую купила прямо перед выходом из дома. Давали. Надо было брать. Но в спешке так и оставила ее у самой двери. Главное было занести добычу в дом. Треска, вернее, ее мумия, одиноко стояла в углу, как памятник, вклеившись в собственный сок месячной давности. Она была завернута в газету «Известия», и пропитанный рыбьей влагой портрет дорогого Леонида Ильича одним заплывшим глазом смотрел на вошедших крещенских вопросительно и требовательно. Запах от мумии шел соответствующий. Казалось, им пропитался уже весь подъезд, а не одна только их квартира. Но все равно... Как только была открыта входная дверь, он со свистом радостно вырвался наружу и пошел гулять по этажам. Лидка бросилась на Ильича, отодрала его двумя руками от засохшей лужицы на чуть вздыбившемся паркете, завернула в дефицитный целлофановый пакет и скинула вождя вместе с бывшей треской в мусоропровод. Окна были распахнуты настежь, все бегали по квартире и махали кто чем мог, Вонь не хотела выветриваться. За целый месяц она в хоромах освоилась, попривыкла, а может, даже и снюхалась с чуланным призраком. Как только прошел шок от запаха, Робочка с Катей стали разбирать газеты и журналы, которые Нина Иосифовна ежедневно, пока их не было, закидывала в узкую прорезь на входной двери. Они заполнили всю прихожую до самой комнаты, Но это было любимое Катина занятие. Что-либо сортировать. Книги ли выставлять на полках шкафа по какому-то несуществующему правилу, или, скорее, наитию. Консервные банки аккуратно складывать в холодильник. Вещи с топочкой. Мама даже шутила, что в прошлой жизни она работала на станции «Москва сортировочная». Или вот теперь прессу, разбросанную по полу. Два журнала «Юность». крупноформатные журналы «Знание и сила», «Техника молодежи», «Любимую всеми науку и жизнь», «Кучку крокодилов, огоньков, советских экранов и работниц» и «Ворох газет».